Повстанческая армия Позволю себе небольшое отступление. В октябре 1993 года, когда я работал в газете «Известия», к нам в редакцию на Пушкинской площади заглянул Вячеслав Максимович Черновил, в советское время видный диссидент, затем создатель народного руха Украины, депутат парламента. Руководители газеты собрались в большом кабинете главного редактора чтобы послушать знаменитого киевского гостя. Моих коллег интересовала текущая политика Киева, меня — история. Я спрашивал Вячеслава Максимовича, как он относится к сотрудничеству украинских националистов с немцами в годы войны. Черновил убежденно говорил, вот полицаи в Восточной Украине были предателями, они и преступники, а ОУН и УПА боролись с немцами, они с Гитлером не сотрудничали, это было национально-освободительное движение. УПА и ОУН не участвовали и в этнических чистках евреев и поляков, конечно, случались накладки, было сведение счетов, но УПА и ОУН руководствовались благими намерениями, они совершили тактическую ошибку, сделали ставку на то, что возьмут оружие у немцев, а потом его против немцев и повернут. Вячеслав Черновил вызывал симпатию, Но согласиться с ним было невозможно. Отряды украинской повстанческой армии, действовавшие в советском тылу, отвлекали от борьбы с вермахтом немалые силы Красной армии. Тем самым бандеровцы затягивали Вторую мировую войну, давая возможность немцам держать Восточный фронт. Гибли бойцы Красной армии. И пока вермахт держал фронт, внутри Третьего рейха продолжалось уничтожение невинных людей. Вот в чем, в частности, вина бандеровцев. Другое дело, что, когда стало ясно, Германия терпит поражение, внутри западноукраинского националистического движения произошла смена ориентиров. Решили искать помощи у Англии и Америки, поэтому отказались от преследования инородцев, заявили о равноправии всех народов. Понимали, антисемитские призывы исключают контакты с Западом. Специальные усилия – были предприняты для того, чтобы доказать – евреев убивали исключительно немцы. Украинские националисты под руководством Бандеры вели кровавую борьбу против наступающей Красной Армии и советской власти. Отряды УПА численностью от 300 до 500 человек нападали на военный транспорт, пытались отбить колонны молодежи, мобилизованные в Красную Армию и отправленные на призывные пункты, обстреливали военнослужащих минировали железнодорожное полотно и поезда терпели крушение, разбирали сотни метров железнодорожных путей, подпиливали рамы мостов. Профессионалы отмечали, что повстанцы уновцы организованно и продуманно ведут пулеметный, винтовочный и минометный огонь, умело организуют оборону, отрывают окопы и ходы сообщения в полный профиль. 29 февраля 1944 года на волыни Отряд УПА обстрелял колонну автомашин, в одной из которых находился командующий Первым Украинским фронтом, молодой генерал армии Николай Федорович Ватутин. Он был смертельно ранен и 15 апреля скончался в Киевском военном госпитале. Уновцы убивали всех, кто представлял советскую власть или сотрудничал с ней директоров машино-тракторных станций, районных чиновников, которые занимались хлебопоставками, сельский актив.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 Запугивая всех, кто был не с ними. И не так просто сказать, кто на Западной Украине помогал украинской повстанческой армии сознательно, кто делал это по-соседски, а кто из страха. Откажешь в еде, не пустишь переночевать убьют боевики из службы безопасности ООН. В структурах, подчиненных Бандере и Шухевичу, выделилась хорошо организованная служба безопасности, которую и у нас на украинский манер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 Продолжалось несколько лет. Чекисты действовали очень жестоко, высылали с Украины всех, кого могли заподозрить в сотрудничестве с бандеровцами. И за несколько лет движение украинских националистов было фактически подавлено. Повстанцы потеряли поддержку местного населения. Помогать им стало страшно. Крестьяне боялись пускать боевиков в свои дома, кормить, снабжать информацией. Активистам УУН и бойцам УПА, Стало очевидно, что сопротивление бесполезно, но одни боялись наказания, другие просто привыкли к власти, которую дает оружие, не хотели возвращаться к нормальной жизни. Сам Бандера, выйдя из немецкой тюрьмы, на Украину уже не вернулся. Он был слишком осторожен и не намеревался рисковать собственной жизнью. Повстанческим движением он предпочитал руководить издалека, предоставлял возможность другим умирать за его лозунги. Он требовал продолжать подпольную войну, хотя от украинской повстанческой армии мало что осталось. Но пока его бойцы продолжали умирать, Бандера ощущал себя вождем национального движения. Вступая в УН, молодежь давала клятву. «Клянусь Украине, что я преданно и честно выполню все обязательства, которые возложат на меня Организация украинских националистов под командованием Степана Бандеры». Я буду всеми своими силами, ценой своей жизни, бороться за независимую украинскую державу. Слава Украине! Слава героям!» 15 октября 1959 года Бандеру убил в Мюнхене агент госбезопасности Богдан Николаевич Сташинский. Последние годы Степана Бандеру и его соратников – Многие рисуют борцами против тоталитарных режимов за свободу и независимость украинского народа. Но непредвзятый исторический анализ показывает, что они сознательно шли на сотрудничество с Третьим Рейхом. Они видели, как ведут себя немцы на оккупированных территориях, но это их нисколько не смущало. Они действовали такими же преступными методами и придерживались той же расовой идеологии. Они приветствовали военные победы Вермахта и уничтожение немцами мирного населения. Служили в оккупационной администрации и тем самым помогали Гитлеру исполнить программу уничтожения Украины, порабощения и уничтожения украинского, как и других славянских народов. Бандеровцы предали свой народ. Если Бандера и некоторые его соратники вышли у немцев из доверия и оказались в концлагере, а кого-то из них расстреляли, то не потому, что они были противниками нацистской теории и практики, а потому, что им предназначалась роль подручных, а они претендовали на большее. Ежели связался с преступниками, не удивляйся, что сам стал их жертвой».